Глава 597. Кристалл Вознесения. В следующий миг появившийся призрак, как и Ван Линь, закрыл свои глаза. Когда Ван Линь взлетел в воздух, пятеро стоявших на земле старцев широко раскрытыми глазами уставили спину Ван Линю, на их лицах проступили выражения необычайной почтительности. «Это и правда патриарх нашего рода! Наш предок появился! Неужели этот человек тот, кого он так долго искал?» Пока пятеро стариков перебрасывались предложениями, висящие в поднебесе красные облака начали чудовищно давить на землю, теперь они опускались неподюймом, а по целым джанам, в мгновение ока облака снизились на 10 джанов. В небесах вновь начали раздаваться раскаты оглушающего грома, теперь обрушился не только город небесных демонов, но и все хоть немного возвышающиеся над землей объекты начали вдавливаться глубоко в почву. Теперь уже города как такового не было, Даже клубы пыли были придавлены к земле чудовищным давлением, не в силах подняться в воздух. Теперь на месте бывшего города появилось огромных размеров воронка, но на этом процесс не остановился. От краёв провала вновь зазмеились и быстро поползли во все стороны трещины. Куски земли, опадая вниз, увеличивали площадь воронки. Нисходящее давление красных облаков от пришествия мощи небес не собиралось останавливаться. Красные облака, опустившись вниз на 10 джанах, продолжили давить всё сильнее и сильнее. Если смотреть издалека, то казалось, что огромные красные облака были готовы в любой момент просто рухнуть на землю. Раскаты грома сопровождали давление красных облаков, и грохот разнесся по всему миру. Трещины росли и множились бешенными темпами. С трёском они уже расползлись на 10, сто, тысячу и 10 тысяч шли. Вся земля была испещрена ими. Трещины разрезали землю на лоскуты и комья земли, превращаясь в пыль, обрушивались вниз. Некогда процветающий город небесных демонов канул в небытие. Ванолейн сейчас находился в воздухе, в самом эпицентре давления, оказываемого мощью небес. Небо давило всё сильней, однако тело Ванолейна сохраняло свою неподвижность. Ванолейн стоял, не шелохнувшись, будто бы впал в глубокий сон. Затем он, словно пробудившись, резко раскрыл глаза — и в следующий миг парящая за его спиной призрак древнего демона сделал то же самое. В теле Ван Линни словно появилась какая-то неведомая удивительная сила, он неторопливо поднял вверх правую руку, указав ей на красные облака, призрак древнего демона тоже поднял руку и указал на небо. И если смотреть внимательно, то можно было заметить, что первым поднял руку вовсе не Ван Линь, а древний демон. «Дао уничтожение!» Одновременно вскричали в Аналине древний демон, но звук издал только ваннь. Два этих слова, впрочем, были произнесены не очень громко. Однако, в следующее мгновение, два огромных потока демонической цехлынули из тела ван Линь и призрака демона. Одновременно с этим ван Линь стрелой бросился к красным облакам, следом за ним последовал древний демон. Небо, будто бы гневое, разродилось новым раскатом грома громче прежнего, красные облака продолжали опускаться и расстояние между Ван Линьем и красными облаками становилось все меньше и меньше. Ладонь пронзила облака. В Ван Линьи призрак древнего демона обрушили мощь своих ладоней на поверхность красных облаков. Внезапно поднялся сильный ветер, от которого красные облака стали похожи на Красное море во время шторма, по которому проносились огромные волны. Вновь раздался страшный рёв, и новые раскаты грома эхом разнеслись по небу. Тело Ван Линьи внезапно начало опускаться вниз, И в тот момент, когда его ноги коснулись земли, от него во все стороны распространились огромные волны, и граница разрушения с радиуса в 10 тысяч ли расширилась до 100 тысяч ли. После чего вся земля в этом радиусе начала рушиться и опадать вниз. Призрак за спиной Ванолиня точно так же, как и сам Ванолиня опустился вниз. Тело призрака было немного рассеянным и прозрачным. Небесная кара необратима. Но древний демон принадлежал ко второму типу существ, осмелившихся бросить вызов небесам, и он бесчисленное количество раз сталкивался с небесным возмездием. Вскоре его тело должно было вновь обрести плотность. Красные облака в небе начали рассеиваться, однако в следующий момент с небес ударил луч красного света в 10 джанов толщиной. И сила этого красного луча была на порядок мощнее грома возмездия небесной кары, красный луч был порождением совершенно нового порядка, Его цель была вовсе не ванлинь, а стоявший позади него призрак древнего демона. Древние демоны Ван Линь одновременно подняли головы, рассматривая случившиеся явления. В глазах древнего демона ярко вспыхнул демонический свет, и он воскликнул. «Облачный луч красных небес! Как давно я не пробовал его на вкус!» Когда красный луч приблизился, древний демон неожиданно выскочил из-за спины Ван Линь и бросился на поток света в попытке проглотить его. Луч красного света вошел в древнего демона, и тело демона разрушилось, однако тут же восстановилось в прежнем виде. И так продолжилось множество раз. Демон то уничтожался, то появлялся вновь. За короткий промежуток времени он прошел 10 тысяч таких циклов. Древнего демона потянуло обратно вниз, на землю. Как только его ноги достигли поверхности, по ней сразу же во все стороны начали расходиться огромные волны, достигающие высоту 3 джанов. Трещины, покрывавшие поверхность, удлинились, и радиус разрушения вновь увеличился в 10 раз. До миллиона ли! В то же время небо после исчезновения красных облаков восстановило свой прежний вид и цвет. Древний демон издал громкую отрыжку. В его глазах появилось выражение усталости, превратившись в синий дым, и он начал исчезать в пространстве. «Через три месяца приходи к драконьему озеру. Там ты найдёшь меня!» Минуя уши, раздался голос голове у ван Линя. Древний демон исчез. Ван Алинь шагнул вперед, также исчезая. Подул свежий ветерок. Пять старцев, выбравшись из развалин, начали приглядываться. Прокалятое небесное возмездие! Яньдонь, малыш! Покажись-ка! Закричал один из стариков. Яньдонь! Подойди к своему дедушке! Появись быстро! Я «Если через 3 секунды ты не появишься, я запру тебя в Драконьем озере на сотню лет!» Подхватили остальные. Из руин с огромной скоростью вверх взлетел человеческий силуэт. Услышав яростный стариковский ор, он горько улыбнулся и, развернувшись, прилетел туда, где раньше была площадь города небесных демонов. «Внук Йойн-Донь приветствует своих дедушек-предков», — торопливо произнес он. «Он оказался тем самым молодым человеком...» Кто тогда пьянствовал с ванлинем на украшенном речном корабле? «Ты мелкий паршивец! Наш город небесных демонов! Вот так вот разом исчез! Даю тебе три месяца времени, чтобы ты его восстановил в прежнем виде, иначе я брошу тебя в драконе озеро на сотни лет! На 200, На 500, На тысячу! До конца твоей жизни!» Заголосили старики. Молодой человек вздрогнул и, через силу улыбнувшись, произнёс «Пятеро предков!» Пожалуйста, не волнуйтесь. За три месяца ваши внуки обязательно сумеют восстановить город небесных демонов в прежнем виде. А ещё ты должен найти того человека, которого выбрал наш предок, и через три месяца проведи в драконе озеро!» Сказали старцы на прощание, и, оглядев последний раз, развалины города исчезли. Ван Лейн, переместившись в пространстве на 10 тысяч шли, тут же активировал божественное сознание. Глубоко вздохнув, он хлопнул правой рукой по сумке, вытаскивая из неё хрустальный жетон. С помощью этого хрустального жетона Ван Линь мог в любое время пройти в таинственный обитель Бессмертного. Согласно формуле, записанной в жетоне, Ван Линь сотворил несколько печатей, и жетон вспыхнул белым светом. Свет мгновенно охватил Ван Линь, и он растворился в пространстве. Вновь оказавшись на соединённых тропой почитаемого дракона каменных платформах, Ван Линь поспешил к обители. После небесного возмездия он ощутил, что его домен полностью сформировался, Ван Линь это понял, когда Дамян слился с силой бессмертных, и это глубоко поразило Ван Линя. Вознесение. Как говорят, если на рассвете познаешь ждал, то вечером не жаль, будет и умереть. Если в этот период что-то пойдёт не так, то Ван Линь не только не сможет продолжить культивирование, но, скорее всего, его ждёт смерть, а его изначальный дух будет уничтожен. Хотя он и не знал, как это повлияет на основное тело древнего бога снаружи врат демонического духа Восточного моря, Однако Ван Лин не хотел рисковать. Вознесение — очень важный рубеж, перейти который обязательно нужно лишь в очень безопасном месте, чтобы исключить вмешательство любых посторонних факторов. Только так можно повысить свой шанс на успех. И эта обитель Бессмертного лучше всего подходила для занятий культивацией. Ван Лейн двигался с большой скоростью, преодолевая каменные платформы. Наконец он добрался до входа в обитель, так хорошо ему знакомую, и вошёл в неё. Оказавшись в обители, Ван Линь прошёл в один богато украшенный зал. Там он сделал глубокий вдох и хлопнул по сумке. Оставшегося в ней нефрита бессмертных было уже не так много. В конце концов, в сражении с небесным возмездием, его энергии бессмертных было недостаточно, и он использовал огромное количество нефрита бессмертных для подпитки. Ван Линь встряхнул сумку, и из неё вылетели куски нефрита бессмертных, который, закружившись в воздухе, начал опускаться на пол и очень быстро образовал вокруг него небольшие холмы. Густые потоки Ц Бессмертных быстро заполнили собой пространство, Ван Рин, сверкнув глазами, достал из сумки одну вещь. Вещь эта была размером с ноготь и выполнена из красного нефрита. Как только эта вещь оказалась в воздухе, все потоки Ц Бессмертных разом замерли и остановились. В самом появившемся предмете будто бы разливалась мощь Небесного Дао. «Кристалл Вознесения. Подарок Джоуи. Если сейчас мне удастся достичь стадии Вознесения...» «Я вечно буду помнить вашу доброту, господин!» Ванолинь глубоко вдохнул и, схватив кристалл рукой, отправил его в рот, глотая. После этого Ванолинь закрыл рот и сосредоточился на слиянии домена с энергией бессмертных, результатом чего должно стать достижение Вознесения. Время постепенно шло, но лицо Ванолиня по-прежнему оставалось спокойным, не выражая никаких эмоций. Цы бессмертных, витающая в воздухе, постепенно истощалась, бурными потоками впитываясь в тело Ванолиня. Многие куски нефрита уже превратились в пыль. Изначальный дух человека, достигшего стадии Вознесения, может породить в себе кристалл Вознесения, который по сути является для духа тем же, что сердце для физического тела. И теперь кристалл Вознесения, подаренный Джоу И, стал вторым сердцем для Ванолиня. Пока Ванолин сидел, пытаясь достичь Вознесения, в разрушенном городе небесных демонов была самотоха, Сюда стекались в больших количествах демонические солдаты, чтобы вновь отстроить это место. В это время на самом верху чёрной башни, которая стояла в центре поля древних битв, сидел человек, сплошь закованный в угольной чёрной доспехе. «Даже древний демон внезапно появился, чтобы помочь тебе противостоять небесному возмездию. Жаль, что я упустил эту возможность. Скоро он вновь наделит тебя силой». Не знаю, сколько долго времени тебе нужно потратить, чтобы достичь Вознесения. Не очень много должно быть. Хоть сила Вознесения невелика, в следующий раз я свое не упущу.